Глава 9 Не знаю, зачем я все время возвращаюсь к Зигфриду фон-аналитику. Мой сеанс в среду в середине дня, и ему не нравится, если я перед этим пью или принимаю наркотики. Я много плачу за эти дни. Вы не знаете, сколько стоит жизнь, как я живу. Квартира над Вашингтон-сквер стоит 80 тысяч долларов в месяц, плюс 3 за право жить под большим пузырем. Оставаться на вратах мне не стоило бы столько. Много приходится платить за меха, вино, дамское белье, драгоценности, цветы. Зигфрид говорит, что я пытаюсь купить любовь. Хорошо, так и есть. А что в этом плохого? Я могу себе это позволить. И это не говоря уже о том, сколько стоит полная медицина. Впрочем, Зигфрид мне ничего не стоит. Плата за полную медицину покрывает любую психиатрическую терапию по моему выбору. За ту же цену я могу получить групповой сеанс или внутренний массаж. Иногда я подшучиваю над Зигфридом. Даже принимая во внимание, что ты всего лишь груда ржавых болтов, говорю я, проку от тебя никакого. Но стоишь ты дорого. Он спрашивает. У вас возникает сознание собственной ценности, когда вы говорите, что я ни на что не годен? Нет. Тогда почему вы все время напоминаете себе, что я машина? Или что я ничего не стою? Или что я не могу переступить границы своей программы? Потому что ты меня достал, Зигфрид. Я знаю, что это его не удовлетворит, поэтому объясняю. Ты испортил мне утро. Моя подруга С.Я. Лаврова осталась вчера вечером у меня. Да, она это нечто. И я немного рассказываю Зигфриду о С.Я включая, как она уходит от меня в обтягивающих брюках с длинными золотыми волосами, свисающими до пояса. «Звучит неплохо», — комментирует Зигфрид. «Клянусь твоими болтами, но по утрам она просыпается медленно. Только она по-настоящему оживет, приходится покидать свой летний дом на Топановом море, чтобы явиться сюда». «Вы ее любите, Боб?» «Ответ нет, поэтому я хочу сказать «да». Я говорю «нет». «Я думаю, это честный ответ», — одобрительно говорит он, и неодобрительно. «Поэтому вы сердитесь на меня?» «Не знаю. Просто плохое настроение». «Можете объяснить причины?» «Он ждет, поэтому немного погодя, я говорю, «Ну, вечером я проиграл в рулетку». «Больше, чем вы можете себе позволить?» «Боже, нет!» Но это все равно раздражает. Есть и другое. Становится холоднее. Мой дом на Топановом море не под пузырем, поэтому завтракать на его пороге с эс Я оказалось не такой уж хорошей мыслью. Я не хочу рассказывать об этом Зигфриду. Он скажет что-нибудь рациональное, например, почему бы не поесть в помещении. И мне придется рассказывать ему, что ребенком у меня была мечта. Дом, выходящий на Топановое море и завтрак на его пороге. Мне исполнилось 12, когда перегородили Гудзон. Я часто мечтал о том, как стану большим человеком и буду жить как богатый. Ну, он все это уже слышал. Зигфрид прочищает горло. Спасибо, Боб, говорит он, давая знать, что время кончилось. Придете на следующей неделе. Как всегда, улыбаюсь я. Как летит время. Я сегодня хотел уйти немного пораньше. Правда, Боб? «У меня свидание с С.Я., — объясняю я. Она вечером приезжает ко мне в летний дом. Откровенно говоря, это лучшее лекарство, чем встречи с тобой». Он говорит. «Это все, чего вы хотите от взаимоотношений, Робби?» «Ты имеешь в виду только секс?» «Ответ в этом случае нет, но я не хочу давать ему знать, чего жду от отношений с С.Я. Лавровой. Я говорю». Она отличается от всех моих подруг Зигфридс. Она не бедна. У нее хорошая работа. Я восхищаюсь ею. Ну, не совсем на самом деле. Вернее, мне все равно, восхищаюсь я ею или нет. У С.Я. одна особенность, которая восхищает меня даже больше, чем самый прекрасный женский зад, какой когда-либо сотворял Господь. Она специалист в области информатики. Она окончила университет в Академгородке, работала в Институте машинного разума Макса Планка, а теперь преподает у аспирантов. Она больше знает о Зигфриде, чем сам Зигфрид о себе, и это предоставляет мне интересные возможности.